Глава десятая Как же много талантливых людей в империи! Как же хорошо, что мне не приходится собирать трещащую по швам страну в кучку и проводить в ней индустриализацию от безысходности, выжимая из народа кровавый пот. Я всегда с недоумением смотрел на любителей рассказывать про ужасы ГУЛАГа теневую экономику и страшные репрессии. А какой выбор был? Сдаться на милость Гитлера и пить баварское? А не получилось бы, вон, прямым текстом в Майнкамфе и других столпах нацистской идеологии написано, что славян надо загеноцидить, а выжившую часть превратить в рабов. Ну не кретины ли? То же самое верно и для более ранних войн. Превращать Россию во Францию Наполеону нафиг не надо было. Обложил бы контрибуциями, заставил подписать договоры, по которым русские солдаты воевали бы за интересы французов и были бы полноценной французской колонией. Нет у Родины опции просто проиграть и дать белому человеку навести порядок. Есть только один путь – набирать мощь и танцевать от национальных интересов, и этого, увы, ненавидящие собственную страну кретины, понять не способны. За Елизаветой Николаевной последовала встреча с Огнеславом Степановичем Костовичем. Изобретатель и конструктор был одет в парадный капитанский мундир образца русско-турецкой войны 77-78 годов и тоже любил бородку клинышками. После стандартного обмена любезностями и принесения мне соболезнований я усадил ценнейшего гостя и начал разговор с вручения, взятого с полки левого шкафа, подарка в виде, конечно же, папки. Департамент торговли и мануфактур порой совершает прискорбные ошибки, Привилегию на ваш усовершенствованный двигатель, действующий бензином, керосином, нефтяным, светильным и другими газами и взрывчатыми веществами, следовало выдать в кратчайшие сроки, а не через два года. О Костовиче я узнал из рассказов авиатра Каванько, еще в Манчжурии, и успел телеграммой подтолкнуть получение привилегий. Другой проект арнислава Степановича, «Дирижабль Россия». Загибался без финансирования, но после успешного применения пепелатцев, Александр и без меня осознал значимость и на продолжение работ денег дал. «Благодарю, ваше императорское высочество», – спокойно кивнул изобретатель. «Особого энтузиазма нет, потому что патент уже получен в Англии и США. Так, приятная мелочь». Под конец 20 разговора о дирижаблях, нефтянке и двигателях внутреннего сгорания Огнеслав Степанович исправился и покидал кабинет, Тресущимися от предвкушения долгой и интересной работы руками, держа в одной руке документы на собственное КБ с большим бюджетом, а в другой – сопроводительное письмо от меня к Менделееву с просьбой поделиться копиями полезных для Костовича задумок и, если Агнеслав Степанович не против, сосватать в КБ профильных ученых. Выписывать ли в Россию Цепелина или свои не хуже справятся? Лучше выписать, но немного позже. Агнеслав Степанович может оказаться ревнивой натурой и работать в спайке с другим изобретателем, особенно иностранцем, может не захотеть. Два параллельных проекта я сейчас банально не потяну финансово. Китайские деньги почти кончились, а собственных у меня не больно-то много. Нужно искать варианты это дело исправить. Доля по паям золота добычи в нормальных размерах начнет поступать не раньше, чем через полгода, а остальные мои инвестиции – чистая благотворительность. Далее состоялся перерыв на обед в компании Ивана Михайловича Сеченова, отца первой российской физиологической школы и естественно-научного материалистического направления в психологии. Хорошо, что здесь матушки нет. Это позволило мне удалить из столовой слуг и поговорить с Сеченовым откровенно. За минувший век изучение человеческого тела изрядно продвинулось, но, вы полагаю, согласитесь, если я скажу, что мы в самом начале пути «Вы правы, ваше императорское высочество», – согласно кивнул ученый. Всего два века назад всерьез полагали, что мозг – это железа для выделения слизей. Из уважения к обеду заменил он сопли на более благообразное слово. «И с тех пор, боюсь, мало что изменилось. Значение мозга ныне признают все, но в его изучении преуспели мало. Мы до сих пор не представляем себе, как работает человеческая память, как образуются мысли, как...» Он перечислял проблемы так долго, что я успел выхлебать куриный супчик с лапшой. Покивав, я дал возможность похлебать супа собеседнику своим монологом. За неимением нормальных объяснений и физиологического базиса в головах соотечественников для объяснения пагубности употребления опьяняющих составов мне пришлось использовать метафору пробесов. Остановив ложку на половине пути, Сеченов удивленно уставился на меня. За чувствами, характером... И прочими, на первый взгляд, нематериальными компонентами человеческой натуры стоит физиология. «Кушайся, Иван Михайлович, суп сегодня изумительный. Виноват, опомнился Сеченов и активнее заработал ложкой. Суп и вправду изумительный. Господь создал нас из плоти и крови, продолжил я. Он же создал наш мир, не только планету, а целую вселенную. У мироздания есть законы и механизмы работы. Часть их, например, круговорот воды в природе, Закон сохранения материи и прочие фундаментальные вещи человечество открыло, а часть даже смогло поставить себе на службу. Наука – это Бога угодно. Ведь Господь не хочет, чтобы мы, аки-черви, пребывали в неведении и ужасе от неспособности понять установленные им законы. Человек создавался по образу и подобию его, но создавался этакой коллективной личинкой. Чтобы достичь поставленных Господом нашим целей, Мы должны и впредь постигать установленные им законы и учиться влиять на мир вокруг нас». Пресс темных времен на мировую науку не давит уже давненько, и необходимость прогресса, особенно военная его составляющая, признают вроде бы все, но из уст почти главы государства подобное услышишь не каждый день, и потому глаза дохлебавшего суп Ивана Михайловича загорелись. Не думал, что блоги про психоактивные вещества – Их в интернете хорошо смотрят, вот и сделали несколько выпусков, пригодятся мне вот так. Опиум, спирт, кокаин – у всего этого есть физиологические, сирич, материальные механизмы воздействия на человеческий организм. Бесами можно назвать негативное воздействие этих веществ. Они имеют свойство накапливаться и разрушать склонного к порокам человека на том же физиологическом уровне. Наши память, мысли, эмоции и чувства – продукт химических процессов в нашем организме. Здесь задействован не только мозг. Например, в опасной или очень неприятной ситуации надпочечники – ткнул пальцем себя в бок – начинают вырабатывать вещество, которое вызывает в человеке стремление как можно быстрее выбраться из опасной ситуации. Например, проткнуть штыком врага или притвориться мертвым, встретив медведя на лесной тропе. Таковые, вносящие изменения функции организма, вырабатываемые внутри самого организма вещества, я предлагаю обозначить термином «гормон». Это уже информация новая. Адреналин и другие гормоны еще не открыты, и потому Сеченов задумался. Полагаю, у вас имеются достаточно талантливые ученики, кои смогут поработать, например, с надпочечниками овец или быков. Финансирование я выделю и как только у вас получится отыскать описанный мною гормон, мы встретимся снова и подумаем о последующих изысканиях». «Не будь за моими плечами Сибирия, Сеченов мог бы и забить, а так прислушался. С вашего позволения, ваше императорское высочество, я хотел бы провести изыскание сам. Выделить вам собаку для запугивания овечек?» с улыбкой спросил я. «Найдем ваше императорское высочество», хохотнул Иван Михайлович. После Сеченова я встретился с владельцем мануфактуры по изготовлению игрушек. Он получил от меня большой заказ на изготовление игры «Разбойники». В мои времена – мафия. Богачи да аристократы от безделья скучают, поэтому новинка, полагаю, будет иметь успех в мировом масштабе. Инструкции на французском, немецком, итальянском, испанском и английском прилагаются. Исполнение в стиле лакшери. Маски из лакированного дерева красочные карточки и обтянутый кожей ларец для всего этого. Я бы и доску Уиджа заказал, чисто обесценить шарлатанов-спиритов. Но она собака такая, уже запатентована американцам, а я платить ему долю не хочу. Пока хватит и разбойников. Нужно прощупать рынок. Следующий гость прибыл не на аудиенцию, а по коммерческому делу. Привез мне четыре фонографа конструкции Томаса Эдисона. Ими в наших краях занимается Юлиус Блок русский немец по происхождению и импортер всякого добра по профессии. На его счету первая завезенная в империю партия велосипедов. Популяризация этого вида транспорта и особенно фонограф, права на распространение которого в России господин Блок купил у Эдисона. Новинка уже успела прогреметь, была представлена двору во главе с Александром и стала предметом интереса в многочисленных столичных сборищах. Сам Юлиус коллекционирует записи голосов видных деятелей культуры, и только благодаря ему в интернете можно было услышать голоса классиков, в частности, Льва Толстого. Выразив свое расположение идеи коллекции, я не без удовольствия добавился в нее, наговорив микрофон. Говорит Георгий Александрович Романов, наследник Российского престола. На дворе 1891 год. Фонограф «Великолепное изобретение», И я рад, что Юлий Иванович, так Блока называют русские друзья, привез его в Россию. Юлиус по моей просьбе воспроизвел запись. Шипения, скрипы и обильные помехи голосу почти не мешали. Попрощавшись с Блоком, заказал у него копию коллекции для погружения в недра государственных архивов. Бесценно же! Напомнил не стесняться вешать на свои лавки герб поставщика двора и велел слугам унести три фонографа в мои покои оставшийся лично поместил в шкаф, спрятав за дверцами. Устройство для записи компромата готово. В эти святые и беззаботные времена никому и в голову не придет пользоваться фонографом вот так, а потому даже сама возможность записи моими собеседниками в расчет не возьмется еще долго. Сегодня не пригодится, но когда придет время за душевных разговоров с армейской, флотской или гражданской верхушкой, да со старшими романовыми, записывать их будет полезно остаток дня прошел во встречах с сотрудниками министерства двора и уделов на них был приглашен кирилл итогом стало получение исчерпывающей информации о положении дел в моих личных владениях и моем личном кошельке первые изрядны потому что к положенным мне по праву рождения землям добавились унаследованные от николая с кошельком похуже даже с учетом наследства от николая не набралось и 10 миллионов выгнав парочку гофмейстеров считай бухгалтеров. Я поговорил с Кириллом на тему «Сильно деньги нужны». Нужны без злоупотреблений и напряжения административного ресурса. Я могу освободить кого-нибудь от пошлины с целью попилить навар, но казна от этого получит маленькую брешь. Маленькую, но неприятную. И так сквозит из всех щелей. А еще мне нужно подавать личный пример. Возможность заиметь цесаревича в пайщиках, однако сама по себе сильно поможет в делах. А я же еще и инвестиции могу дать. Кирилл обещал поискать схемы, и я уверен, он найдет. Солнышко за окном к этому моменту успело скрыться за горизонтом, и во дворце зажгли электрический свет. На ужин я опоздал, а потому велел принести паек прямо в кабинет и засел за оставленные мне карты уделов, свои и высочайшей семьи. За пару часов получилось разработать план по выгодному для нас всех обмену территориями и превращению расположенных в Черноземье угодий в агрохолдинги на паях. Считай старые добрые колхозы, которые почему-то очень любили ругать антисоветчики. Появление их неизбежно. Десяток личных хозяйств, хоть как, будут давать меньше продукции, чем тот же десяток хозяйств, но объединенных в агрохолдинг. За пару лет мне нужно организовать такие и сделать их очень прибыльными. Потом буду приводить их в пример, мотивируя землевладельцев и крестьянские общины делать так же. Закончив, велел слугам не трогать карты и отправился готовиться к отбою. Настроение, несмотря на продуктивно проведенный день, было не очень. Медленно, очень-очень медленно движется прогресс, и плоды с высаженных сегодня деревьев ждать придется не один год. Работы впереди столько, что хочется выть и искать поводы соприкасаться с нею как можно меньше. Привыкший к высоким скоростям разум не хочет довольствоваться игрой в долгую. Он хочет дофаминовую подпитку результатами прямо сейчас. Вот блогерство в этом плане очень хорошо. Загрузил ролик и сиди смотри, как набираются просмотры и лайки. Поработал, тут же награда. Здесь мне такой лафы не светит. Придется перестраиваться. И я над этим работаю. Вторая причина расстройства — долбанный крестьянский вопрос. Империя — страна в полном смысле слова аграрная. Большая часть крестьян живет без пяти минут в неолите, с поправкой на трехполье. Трехполье в средние века было прорывом, но в наши времена — ладно, механика земледелия худо-бедно починится, появятся удобрения, трактора, плуги, мелиорация и прочее добро. Но есть проблема гораздо хуже. Крестьянин от паевых обществ будет отнекиваться до последнего. «Как так земля общая? Кто мы, получается? Ах, рабочие!» «Ясно! Цесаревич-батюшка хочет превратить всех в батраков!» «Что за зверь зарплата? Нас не проведешь! Мы теперь одной убарщиной всю жизнь заниматься будем! За подачку денежную!» И с общиной крестьянской плохо. Она же на человеческий фактор завязана. А значит, плодит много обид и недовольств. И без общины плохо, и если земля в собственности, а сыновей, например, трое из одного участка, неизбежно получится лоскутное одеяло. Собственность же раз в год не переделишь. Второй путь еще и активирует в полный рост естественный отбор на селе. Это называется пауперизация или закулачивание, в зависимости от идеологии исследователя. Везучий крестьянин с обилием сыновей всяко больше урожая соберет, чем сосед с худосочной клячей и сыном единственным. Покуда климат позволяет, худой крестьянин еще как-то держится. Стоит случиться неурожаю, приходится бедолаге влезать в долги, из которых он рискует не выбраться никогда. Приходится или идти к кулаку в батраки, тем самым формируя агрохолдинг естественным, так сказать, путем, либо валить в город чернорабочими. Государству полезно и то, и это, но полагаться на один лишь отбор нельзя. Пороховая бочка же... Свеженькая искра в деревню придет и полыхнет на всю страну. Дав себя раздеть, я улегся в кровать, накрылся одеялом до самого носа, повернулся к завешенному шторы окну и принялся думать дальше. Нужен целый комплекс мер. Образцово-показательные, паевые, коллективные хозяйства – это очень хорошо. И на кого-то они повлияют, заставив делать так же. С другой стороны, нужно не ограничивать выход крестьян из общины. Если хочет жить единоличником, пожалуйста. Их дети должны иметь возможность не рвать семейный участок на куски, а выбрать альтернативу, например, закончить ПТУ, реальное училище, и с получением профессии устроиться на завод нормальным квалифицированным специалистом. Долбанный спутанный клубок. Одно цепляется за другое, другое за третье, и конца края этому не видно. Чтобы иметь нормальную сеть ПТУ, нужны преподаватели и начальное образование, чтобы будущий условный токарь хотя бы читать да писать умел. Очень, очень хорошо понимаю своих предшественников, которые от крестьянского вопроса отмахивались поколениями. Трудно, неприятно, плохо воспринимается как аристократией, так и самими крестьянами. Плохой вопрос, грустный. Александр Первый упустил историческую возможность освободить крестьян после победы над Наполеоном. И я теперь, вместо получения удовольствия от созерцания того, что болезненные процессы на селе успели закончиться, и пауперизация бы уже прошла, и индустриализацию проводить было бы проще, должен отрывать от застарелых государственных ран коросты и смотреть на сочащуюся кровищу, без которой, увы, никак. Вздохнув, Я закрыл глаза и попытался выкинуть тоскливые мысли из головы. «Все будет хорошо».